Александра Черчень. Хозяйка магической лавки. Книга третья. Глава первая. Наверное, если бы у меня была такая возможность, то я бы страдала на полную катушку. Как уверяла Сарочка, 18 лет самый возраст для такого занятия. Потом уже как-то объективно некогда. Мне же к счастью или наоборот к несчастью некогда стало уже сейчас. Пялиться в стену и думать о нём. Или сидеть на подоконнике, водить пальчиком по каплям дождя на стекле и тоже думать о нем можно, если у тебя нет никаких других проблем. А мне было чем заняться. В кровати я позволила себе полежать только один день. Если честно, основными вопросами, что меня занимали, была вот вообще не любовная любовь, а последствия гражданской бдительности Мэреллина, например, или то, как теперь общаться с родней, или то, что будет с Лилит но я позволила себе полчасика слабости из-за лорда Рейвенса. Честно рыдала в подушку, захлебывалась слезами и считала себя полной дурой, раз вообще смогла поверить в долго и счастливо как финал нашей с ним истории. Впрочем, приятные моменты за эти сутки тоже были. Заходил котик, приносил свой фирменный торт, а также успокоил меня насчет того, что лавка не простаивает. Там самоотверженно работает моя бесценная помощница – которые скормили байку о том, что хозяйка внезапно сильно заболела и лежит с температурой. Также к приятному относился тот факт, что почти сразу фолиант впал в некое подобие сна, заявив, что ему нужно отдохнуть после грубого обрыва старой связи и наспех состряпанной новой. Хоть как-то контактировать с темно-магическим гримуаром я была не готова. В идеале я бы вообще завернула его обратно в защитную ткань и засунула на дальнюю полку в подвале навеки вечные. Про то, можно ли избавиться от него, я у Сары даже не спрашивала. Так что если этого способа не знает Инквизиция, то вряд ли он существует. Вернее, летальный они знают, но мне он вот вообще не подходит. Я бы все же хотела верить, что где-то там, вдали, меня поджидает светлое будущее. Но до него нужно, как минимум, дожить. В любом случае, следующим утром я стояла перед зеркалом расчесывала волосы и смотрела на свою бледную, осунувшуюся физиономию. «Краса девица!» Судя по иронии в голосе Сарочки, воспринимать ее слова стоило только в переносном смысле. «Чем богаты?» Философски пожала плечами я и критическим взглядом окинула шеренгу всяких баночек и бутыльков, что стояли на туалетном столике. Но ничего, сейчас мы приведем отражение в порядок. «Будет свежа, как розочка!» или я не косметическая ведьма а косметическая ведьма звучит хорошо знаешь в моем мире была одна забавная не то поговорка не то анекдот женщина утром смотрит в зеркало и говорит я тебя не знаю но я тебя накрашу просто красить скучно фыркнула я в ответ берясь за первую бутылочку и смачивая ватку ее пахнущим травой содержимым и не очень полезно лучше подпитать кожу она кстати самый благодарный орган быстрее всего реагируют на воздействие. Собственно, именно поэтому наше дело так успешно. Травы в целом хорошо влияют. А уж если из них сварить зелье... Ммм... В общем, действительно. Несколько этапов ухода превратили изможденную рыжую кикимору в кикимору свеженькую и довольную. Круги под глазами исчезли, кожа из сероватой стала нежной и белой, а на щеках расцвел румянец. И не скажешь, что вчера помирала. Хороший у нас товар, подтвердила мои мысли Сара. Падай в него лицом почаще. Будешь страх, какая притягательная красотка. Кстати, про страх какую притягательность? А точнее, про господина Инкуэба. Жаль, что с его денег нельзя заплатить дяде с тетей 100 золотых и более никогда не иметь сроднюй дел. Но эти средства можно вложить в рекламу, например, чтобы моя лавочка быстрее заработала их самостоятельно. Когда там нам должны денежки поступить на банковский счет? Кажется, Морель упоминала про семь банковских дней. Задумчиво подвигав нарисованными бровками, спустя несколько секунд ответила Сарочка. О, прекрасно. Значит, потерпеть осталось совсем немного. Когда я спустилась вниз, то на кухне как раз суетился домовой. Расставлял на подносе плошку с кашей, посыпанной орехами и сухофруктами, пузатый чайничек, округлую кружку и небольшую тарелочку со свежими ватрушками. «А что ты встала?» – потрясенно ахнул кот. «Адель!» «Работать!» – невозмутимо ответила я, подходя ближе и чмокнула домовика меж ушей. «Спасибо за вкусняшки!» «Загонишь себя!» – осуждающе распушил усы мой заботливый. Я лишь улыбнулась и села завтракать. К моменту появления Лайна я уже успела определиться с планами на день. Пережив положенные причитания о легкомысленном отношении к своему здоровью, я отправила помощницу в подсобку заниматься дико важным делом – клеить этикетки. С утра, как обычно, был набег страждущих бодрости духа и мозга студентов. А после небольшое затишье, во время которого появился давишний клиент. Тот самый, что брал пять корзин с косметикой – для жены, дочерей и двух любовниц. Угу. Добрый день. Расплылась я в профессиональной улыбке. Лавка косметической ведьмы приветствует вас. А ведь действительно звучит. Здравствуйте, здравствуйте, мисс. Добродушно прогудел мужчина. Вы собираетесь менять профиль только на косметический? Жаль. Нет, как можно? Привычный ассортимент зелий будет неизменным. Это чудесно. Мне очень понравились те составы, что я брал отдельно, так сказать, от основного заказа, Общие укрепляющие тонизирующие и... другие. Я рада. Другие зелья были для совсем других укреплений, но мы корректно это умолчали. В общем, я хотел бы заказать у вас крупную партию. Четыре наименования по 50 штук каждого. Я в первый момент не поверила своим ушам. Сколько вам надо зелья? Надеюсь, моя челюсть отвисла не слишком низко. Судя по тому, как добродушно улыбнулся мужчина, у меня не получилось скрыть от него шок, и он повторил. «Скажем, бутыльков 200. Это для начала. Видите ли, мы с женой помогаем детскому приюту и решили, что ваш товар по соотношению цена и качество прекрасно нам подходит. А сейчас впереди зима, и детям не помешает укрепить иммунитет. И к какому дню вам нужно?» Я мысленно прикинула, сколько у меня осталось зелий, а также ингредиентов для них. По всему выходило, что практически все запасы можно было отдать, и этого хватит. Опустошит закрома, но хватит. Скажем, через неделю. «Я справлюсь раньше», – уверенно заявила в ответ. Джентльмен порылся в своем саквояже, а после взвесил на ладони пухлый кошелек. Опустил его на стойку, и в воздухе повис приятный денежный звон. Музыка для ушей. Не то, что те монеты, которые предлагал поверенный матушке Рея. Вот так восемнадцать лет я осознала, что честно заработанные деньги звучат совсем иначе. Прекрасно. Я в вас не сомневался, мисс Норрил. Здесь шестьдесят золотых. Аванс как начало нашего сотрудничества. Кстати, меня зовут мистер Гордон Дорн. Он коснулся краев шляпы, обозначая почтительность. Очень приятно познакомиться. А за товаром зайдите через три дня. С достоинством ответила я, смахивая кошель в ящик стола. Откуда-то сверху раздался надрывный кашель сарочки и трагический шепот. «Пересчитала бы!» Ей вторил тонкий голосок невесть откуда прибежавшей мышки. «Ничего, если что, мы его проклянем». «Кровожадная какая!» — восхитилась княжуля. «Рациональная!» — с достоинством ответила моя любимая бухгалтерша. Я подумала, что рационально неплохо быть и мне, а потому все же достала мешок, пересчитала монетки и выписала мистеру Дорну чек о том, что я приняла у него аванс в таком-то размере, за такие-то зелья. А то действительно, радость обретения бабла – это хорошо, но если учесть, что там может оказаться неполная сумма, бочка меда в два счета превратится в декциарную ванну проблем. А в итоге мы расстались взаимно довольны друг другом. Некоторое время, мурлыкая под нос какую-то незамысловатую песенку, я продолжала заниматься украшением витрины. Но затем в мою голову пришла очень светлая мысль. А именно, пересчитать все деньги, имеющиеся в лавке. У меня ведь сейчас на руках целых 60 золотых. А это больше половины той суммы, которую необходимо отдать дяде. Неужели я не смогу найти еще 40 и избавиться от опекунства семьи Моллс? У меня есть накопления. И теперь я могу, не боясь, взять их из сейфа. Ведь скоро перечислят деньги с налогов Лаора. Всего-то через 7 дней. За это время с голода не умрем и без магического освещения не останемся». Окрыленная мыслью о скорой свободе побежала к сейфу. Там за мешочком из бархатной ткани, туго набитым теми самыми деньгами от поверенного семьи Рейвенс. Обнаружила свой заветный кошелек. Там хранились мои труды за эти месяцы. Да, за вычетом налогов, коммунальных услуг, расходников и пропитания оставалось немного, и я старалась их копить. «Адель» позвала меня Морель. Ты чего такая радостная? Шо, решила таки не возвращать деньги мамке Рея? Тут же возникла и княженция. Правильно. Если страдать от любви, то лучше с деньгами. Так страдается лучше, комфортнее. Нет, Сарочка, ты не права. Я вновь обвела взглядом стопочки монет. Брать у кого бы то ни было денег, тем более от матери магистра я не собиралась. Ну и глупая ты, Аделька. Громко прошелестела Сарочка. Когда дают, надо брать. «Хотя кому я это говорю? В восемнадцать еще ветер в голове, да принципы всякие». Но в этом я была непреклонна. Потому даже не реагируя на причитание магического гримуара, приняла считать. Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, тридцать пять. Ровно столько обнаружилось в мешочке. Если сюда добавить аванс мистера Дорна, то выходило девяносто пять. С досадой убрала все деньги обратно. Пять золотых разделяли меня с моей свободой. А я уже представила, как отдаю дяде деньги и ухожу с гордо поднятой головой. Конечно, после получения наследства и подписания бумаг об эмансипации. Так ты объяснишь нам, что задумала? Мышка прыгнула на стол и лапкой коснулась кошелька. что ты хочешь купить? Да, свою независимость. Ответила я, прикидывая, откуда можно найти еще монет. В долг, что ли, попросить? Тут же вспомнилась нерадостная картинка, как я несколько месяцев назад собирала у нечисти деньги на обучение. И, к слову, я еще их не вернула. Кажется, моя кредитная история в глазах нечисти безнадежно испорчена. Таки хорошо, что твои права обходятся нам малой кровью. А вот дядя Шура, чтобы таки пойти на рыбалку, совершал такие подвиги для тети Розы. Но не хватает 5 золотых. Шустрая мышка уже посчитала все мои сбережения. Я лишь кивнула. Значит, моя полная независимость откладывалась. Слушай, а ты точно все из кассы сгребла? Там, конечно, мелкими, но было прилично. Во мне восстала из пепла надежда, и я воодушевленная побежала в торговый зал. Судя по шелесту, за мной последовала княжуля, а за ней точно морель. Там быстро опустошила ящик под удивленный взгляд Лайны. Пока я считала, она косилась на меня с явным подозрением. «Мол, не горячка ли у меня после перенесенной простуды?» «Есть! Пять золотых, и даже останется пяток серебряных!» Радостно отозвалась я. «Ура! Поздравляю!» Мышка несколько раз подпрыгнула на прилавке, отчего ее чепчик немного съехал на бок. Но она мигом поправила головной убор. Наконец, избавимся от тетки ее семейки. «Кот, тащи игристое вино!» – заголосила Сарочка. «А лучше водку!» «А у нас есть игристое!» Удивленно спросила я, не наблюдавшая ранее в подвалах винного погреба. Меня просто переполняли эмоции. Да так, что сердце начало биться с огромной скоростью, и ладошки вспотели. А еще я забыла, что мы в лавке не одни. «Упс!» – проговорила мышка и указала хвостиком на невольную свидетельницу. Болотные шусы. Я давно так не глупила, как сейчас. Но дороги назад не было. Как минимум потому, что кот уже раскрылся Лайне. Ведь он сообщил ей, что я болею и временно не могу работать. Просто другого выхода не было. Но я, не услышав от нее лишних вопросов, подумала, что все обошлось. Но оказалось, нет. И обстоятельной беседы не избежать. «Адель, с кем ты говоришь?» Раздался удивленный голос моей помощницы. «Мы ведь тут только вдвоем, верно?» Она закрутила головой. «Здесь никого нет, верно, Адель?» «Или... стой!» Лайна приблизилась ко мне и, словно сообщая страшный секрет, прошептала. «Твой кот действительно говорящий?» «Знаешь, я сколько думала об этом, но объяснения не смогла найти. Даже была мысль, что мне все привиделось. Но потом решила, что ты ведь маг и как-то заколдовало животное, что ли. Но сейчас я подозреваю, что все не так». Я и до этого замечала странности. «Да, кот умеет говорить», — подтвердила я. «Мисс Ревин я доверяла. Она не из тех, что могут разболтать об увиденном везде и всюду». «Почему?» «Не то чтобы я имела что-то против говорящих котов». Девушка нервно хихикнула. «Просто это необычно». Пока я подбирала слова, как мягко сообщить обо всем помощнице, дело в свои руки взяла княженция говорящая кот и мышка сиу что в этом необычного то а вот книга летающая и такая умная это вот диковинка уникум лайна широко раскрытыми глазами уставилась на витающую в воздухе и очень довольную собой сару а потом ее взгляд зацепился за мышку которая закрыла лапкой свою мордочку и судя по тому как девушка побледнела она была близка к обмороку лайна пошли сядем выпьем чаю Я взяла помощницу за локоток. «А я вот от винишка бы не отказалась», — отозвалась княжуля. «Не зря же его столько хранили. Там уже такая выдержка должна быть. Или вы шо, вредная нечистая сила? Уже были коллекционные игристое?» «Мы поминали Лиану», — буркнула Морель. «Но вроде бы одна в бутылочке оставалась. Или полбутылочки». «Ну, здрасте, приехали!» Негодующе воскликнула магическая книга. «Адель, ты смотри на них!» Столько не пили на похоронах дяди Мони, ну, который еще воскрес, помнишь, я рассказывала. Я кивнула, а Сара продолжила. Так вот, Морель, так и я тебя уверяю, даже его родственники настолько не убивались по-покойному, как вы по Лиане, раз выдули весь погреб. Так дядя Мони своим оставил наследство, а нам Лиана даже новую ведьму подыскать не смогла, парировала мышка. Пошли на кухню, пока наша милая Лайна не грохнулась в обморок прямо в торговом зале. Заклятые подружки направились вглубь лавки первые, а я быстро сходила и повесила на дверь табличку «Перерыв» на 30 минут. Только потом мы с до сих пор переваривающей услышанные лайной оказались на кухне. «А кто такая Лиана?» – спросила моя помощница. Кажется, из всей болтовни Сары и Морель она зацепилась лишь за это имя. «Предыдущая хозяйка лавки», – пояснила я. «Кот левитировал в воздухе нашим парадным сервизом» с кружечками из тончайшего фарфора. Мисс Ревин стреляла глазками по сторонам, явно пытаясь призвать себя к порядку и не пялиться на все, как какая-нибудь невоспитанная девица. Но получалось у нее плохо. И в целом это можно было понять. Я сама точно так же реагировала совсем недавно, когда только получила лавку и познакомилась с их жителями. Ведь парящая в воздухе посуда сама собой выпархивающая из духовки выпечка дирижирующий всем этим изобилием рыжий кот, стоящий на задних лапах. Подобное не увидишь даже в тех дорогих ресторанах, где готовят прямо при тебе. Красок картине добавляла спикировавшая на стол Сарочка, которая удобно устроилась с чинно разложившей юбки морелиной. И, судя по всему, последние капли были притащившие пыльную бутылку пауки. Девушка взвизгнула и отшатнулась. Пауки озадаченно на нее посмотрели, а после кто-то пропищал. «Вы совсем не мешали нам пройти? Можно было не отступать?» и, -и – -и запнулась моя помощница, ошарашенно наблюдая за тем, как бутылку затаскивают на стол. «Ничего страшного», – ответил ей все тот же голосок и обратился к Морель. «Только рассказали?» «Ага», – мышка задумчиво осматривала тарелку с сыром. «Девушка простой человек, так что не пугайте ее». «Поняли, зайдем потом» отозвалась моя сверхсообразительная паучья диаспора и скрылась за дверью. Вообще пауки являли собой ту самую практически невидимую, но очень полезную домашнюю силу. Как понимаю, они были основными помощниками домового. Но в отличие от компанейских мышей, контактировать с людьми лишний раз не любили. Возможно, даже из-за чувства самосохранения. Если от мышек еще могли поумиляться, то в адрес пауков у людей первая реакция была одна – прибить тапком. А мои паучки хоть и нечисть, но и хрупкие тельца подобного обращения не выдержат. И судя по тому, что каждому из представителей паукообразных по несколько десятков лет, они отлично освоили маскировку. Спустя несколько минут последние приготовления были завершены, и мы сели за накрытый стол. Сара потянулась за кладкой к бутылки и тотчас по ней и получила от кота. «А таки шо, праздновать не будем?» Давай сначала девочку введем в курс дела, а то в данный момент она наблюдает интересную картинку. То, что ведьма и ее нечисть собрались на кухне чисто для того, чтобы выпить. Ну так мы нечисто, у нас очень уважительная причина. А мисс Ревин про это не знает, отрезал котик. Ну ты зануда, вздохнула княжуля. Ладно, Адель, рассказывай ей и приступим. Лайна покраснела, побледнела и после проговорила. «Да можете одновременно, но мне чаю». Я наполнила ее чашечку и чуть помедлив начала. Наверное, эта история началась со смерти моих родителей. Я, брат и все наше состояние попали под опеку семейства Моллс. И как только пришло время, то меня попытались спихнуть замуж, а вот брата поставили во главе бизнеса. Но в завещании отца была некоторая лазейка, которой я и воспользовалась. Для обретения независимости – «Я должна была получить в распоряжение дело из активов семьи и заработать на нем сто золотых прибыли». 100 золотых?» – потрясенно охнула Лайна. «И не оборот, а именно прибыль?» К счастью, формулировка в договоре оказалась туманной, потому трактовать ее можно и так, и так. Но сама понимаешь, даже если это оборот, то просто взять сто монет живыми деньгами очень сложно. «Еще бы! Особенно в такой сфере, как твоя!» Даже учитывая то, что не надо платить за аренду, остаются коммунальные платежи, налоги и весьма дорогие расходники. Все верно. Так вот, выдали мне эту лавочку. И поверь, то, что сейчас ты видишь вокруг, небо и земля по сравнению с тем состоянием, в котором я ее приняла. Отремонтировала? Нет, мне дико повезло. Кроме искр, у меня оказался еще и ведьминский дар. А в лавке жили домовой и остальная нечисть. Чтобы их привязать, мне пришлось сходить за Сарой на кладбище. И вот. Удивительная история, конечно. Потрясённо покачала головой девушка и робко потянулась к блюду с пирогом. После она задавала ещё вопросы. И мало-помалу я выложила всё. И про злоключение вчерашней аристократки, которая оказалась совершенно одна. И про то, как было сложно тянуть и учёбу, и работу. И про то, как убивало то, что брату я не нужна а ведь он единственный настолько близкий мне человек. И про дополнительные приключения с темной ведьмой, которые, к счастью, закончились для меня почти без последствий. «Адель, ты такая молодец!» Серьезно посмотрев мне в глаза, сказала Лайна. «Я даже не знаю, кто мог бы справиться со свалившимся лучше тебя. Мне тут знакомые говорят, что я герой и умница, но по сравнению с тем, что на тебя свалилось, у меня вообще ерунда какая-то. Не обесценивай свои достижения». Покачала головой я в ответ. У всех своя жизнь, своя шкурка, и на этой шкурке остаются свои раны. Пусть у соседа и глубже, но нам от своих тоже больно. Ты права. В общем, можешь рассчитывать на меня. Я тебя не выдам и постараюсь помогать, чем могу. От слов Лайны у меня потеплело в душе. Пока она была единственной, кроме моей нечисти, которая хорошо ко мне относилась и помогала, не ожидая ничего взамен. Я даже могла сказать, что обрела подругу. «Спасибо», — искренне отозвалась я. «Кстати, а что у тебя с магистром?» Спустя несколько минут вкратчиво поинтересовалась Лайна. Ответила не я. Сарочка, громко прошелестев страничками, нахмурила нарисованную мордочку. «С магистром у нее ерундовина. И сам магистр — пот последней. Давайте уже хоть за что-то выпьем. Про повод наша умница тебе так и не рассказала». Она же сегодня набрала сотню золотых наличными, которую можно отнести и швырнуть в подлую дядькину морду. О, это действительно стоит отметить. Девушка поднялась и обняла меня. Поздравляю, Адель, это большое достижение. Я обняла ее в ответ. К нам подключилась Морель, и Сарочка приложила закладку. В этот момент я поняла, что сделала самый правильный выбор в своей жизни, когда ушла из-под опеки тети и дяди и отказалась выходить замуж по их велению. Из-за этого взбалмошного поступка я обрела то, что стоит гораздо больше всех монет королевства – семью, вот такую необычную, но дружную и верную. И я также уверена в своем решении отказаться от Рея и своей любви, как бы ни было больно. Если у меня получилось встать на ноги за столь короткое время, у меня вся жизнь впереди, чтобы найти того, кому я окажусь ровней.